Сестрица Алёнушка. «Вашу комнату, как называют, слышал?» «Нет». «Синагога». «Тебе это ничего не говорит?» «Ну, конечно, ты слов таких не знаешь». Алёна оглянулась по сторонам. Они ушли далеко вперёд по своей грядке, и здесь, на середине поля, никто, кроме картофельных жучков, не мог подслушать их разговор, но девушка всё равно понизила голос. «Они евреи, Паша». «Ты что, антисемит?» — вспомнил Павлик. «Забудь это слово», — сказала Алёна быстро. «Почему?» в первый раз слышал, чтобы ему велели какое-нибудь слово забыть. Потому что его придумали евреи, чтобы клемить каждого, кто им не угоден. Если ты скажешь что-то дурное про одного из них, на тебя накинутся всей кучей и не успокоятся, пока не растопчут. Они будут рассказывать тебе про то, как их никуда не пускают, не принимают, это всюду изгоняют, но при этом почему-то занимают самые хорошие, самые денежные и выгодные места и берут туда только своих. — А как ты объяснишь? — уловила она сомнения в его глазах, что сортировку евреи захватили. «Потому что твои идеологи на сеновале валяются, а на сортировке работать надо и пыль весь день глотать», подумал Павлик, но не стал ничего говорить. Он не хотел сердить Алену. У нее глаза как крапива. стеганет мало не покажется. «А почему они к тебе с самого начала враждебно отнеслись? Не знаешь? А я тебе скажу. Потому что ты не еврей». «А кто?» «Это я тебя хочу спросить, кто?» «Человек», — ответил Павлик растерянно. Он не ожидал от обыкновенно спокойной, веселой и рассудительной Алены такой возбужденности и личной задетости. Она даже перестала собирать картошку и принялась допрашивать помилуя, его так напористо, как если бы была прокурором, а он подсудимым. А о какой национальности человек? Советской. Нет такой национальности, отрезала Алена и ударила Павлика по руке. Да перестань же ты лицо трогать, воспаление хочешь заработать. И нету никакой новой исторической общности, о которой тебе в школе толдычили. Нет никакого советского народа. Все это ложь и сказка для идиотов. И это они виноваты в том, что ты не знаешь элементарного. Это они выстроили такую систему, при которой каждый грузин знает, что он грузин. Армянин знает, что он армянин, татарин, что татарин. И только русский не знает, что он русский. Ты говоришь на русском языке. Ты читаешь русскую литературу. Ты убираешь русскую картошку на русском поле и не осознаешь своей связи с этим. Ты обделен, лишен чувства родины, как большинство русских. А объяснять тебе все это должна почему-то литовка. Неправда, возразил Павлик, — «у меня есть родина, и я ее очень хорошо чувствую». «Да ничего ты не чувствуешь. Это все мираж, функция, нулевое окончание. Карта, которую ты на стенку повесил и решил, что она и есть твоя родина. Ты прости меня, но больше всего ты похож на какого-то болванчика, которому хочешь армячок подсунь вместо жвачки, хочешь к голубому его подсади, а он не поймет, чего тому надо». «Какому еще к голубому? К лакеру из театра оперетты». «Кому?» Повар наш, который слюни пускает, как тебя видит. Все смеются над тобой, а ты не замечаешь. И не понимаешь, до какой степени твоя невинность раздражает». Павлик задумался, вспомнил Кавку, и очень неприятно ему сделалось. А почему ты думаешь, что в этом виноваты евреи?» «В том, что Кавка — гомик, они, разумеется, не виноваты», — согласилась Алена. «Но если бы ты был евреем, они бы тебя предупредили и посоветовали держаться от него подальше. И уж, конечно, не позволили бы сыроеду проделать его мерзость». «А почему мне об этом не сказали русские?» — хотел спросить Павлик, но не спросил. «Чем глупее и наивнее ты будешь, тем для них лучше. Они хотят из тебя еврейского дурачка сделать и тобой управлять. Да они меня выгнали сначала, теперь внимания не обращают. Это тоже форма управления. И очень действенная». Непомилуев задумался. «А Эдик же еврей?» «Сыроедов хуже еврея. Он у них народе шута. Они его нехотя приняли, поморщилась, словно вспомнив о неприятном Алёна с неходительным похлопывает по плечу, но при каждом удобном случае дают понять, что он чужой. И поэтому он так нервничает и устраивает это отвратительное фиглярство. А Рома? Что Рома? Рома хохол, сказала она устала. Забудь ты про Рому и не лезь чужие отношения. Пашенька, миленький, ты очень быстро меняешься. Недели не прошло, а твои глазки уже не такие глупенькие. Но не смотри на меня так, пожалуйста. Кто угодно, только не я. И не потому, что Рома. Я могу быть тебе старшей сестрой, кузиной, младшей тётей, а все остальное исключено. Ты мил мне своей неуклюжестью, но это все. Даже если я их всех побежду, — подумал Павлик, однако вслух говорить не стал, потому что что-то смутило его в последнем слове, а как правильно сказать он не знал. Но все-таки странно. Сама литовка хочет воспитать из меня русского. Сама гуляет с украинцем, а хочет, чтобы я победил евреев.